Человек с пятью «не» или исповедь простодушного. Введение. Наберусь литературной смелости и расскажу вам, уважаемые читатели, правдивую историю своей жизни. Некоторым фактам моей биографии вы вправе не поверить, потому что даже в наш век космонавтики, электроники и психотерапии они граничат с чудесами. Но это уже ваше дело, верить или не верить мне, а мое дело, без прикрас и без утайки, поведать вам, что происходило со мной. Я буду описывать все, как было на самом деле, и только не стану упоминать фамилии действующих лиц, чтобы одни из них не возгордились, а другие не обиделись. О своей настоящей фамилии я тоже умолчу. Дело в том, что сейчас я пользуюсь уважением начальства и товарищей по работе, И боюсь, что недавно наладившаяся жизнь может пошатнуться, если окружающие узнают, что это именно я пережил такие приключения. А некоторым населенным пунктам, с коими связаны мои воспоминания, я буду давать условные названия, чтобы их жители не возымели ко мне претензий. Имени же своего скрывать я не стану. Имя мое «Стефан» что в переводе с древнегреческого языка означает «венок» или «увенчанный венком». Но Стефан я только в паспорте, а в быту меня зовут Степаном Петровичем.